Электробус приближался к ветве спиральной дороги, а Веда Конг все еще стояла у окна. Крепко взявшись за полированные поручни, она, наполненная светлой грустью, напевала чудесный романс. Ангелы, так в старину у религиозных европейцев, назывались мнимые духи неба, вестники воли, богов. Слово «ангел» и означает «вестник» на древнегреческом языке, забытое много веков назад слово. Веда очнулась от мыслей на станции, но снова вернулась к ним в вагоне дороги. Вестники неба, космоса, так можно назвать и эргонора, имвена масса и дар ветра. Особенно дар ветра, когда он будет в ближнем земном небе,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 Низа прижалась к Веде еще крепче. «Как правильно вы сказали, Веда! Оттого я и хочу всего сразу!» «Низа, я полюбила вас. Теперь я больше согласна с вашим решением. Оно мне казалось безумным!» Низа молча сжала руку Веды и ткнулась носом в ее холодную от ветра щеку. «Но вы держите ли вы, Низа, это так невероятно трудно!»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 отражавший могучий свет, стально-серого солнца. Всякий, взглянувший на облака без затемняющих фильтров, решился бы зрение, как и тот, кому пришлось бы обернуться в сторону грозного светила, находясь вне защиты тысячи километров земной атмосферы. Коротковолновые жесткие лучи солнца, ультрафиолетовые и рентгеновские,